Глава 36 «Алекс». Ноги по щиколотку вязнут во влажном испанском песке, безвозвратно уничтожая обувь. Но ничто не в силах оторвать меня от самой прекрасной картины на свете. Моя малышка качает на руках моего сына. Топчется босыми ступнями по кругу, шевелит губами, что-то говорит в крохотный лоб, наполовину прикрытый голубой шапочкой. Я много раз представлял эту картину, пока был вдали от них, но никогда не думал, что это будет так. Они такие красивые нежные, такие идеальные друг у друга, что сердце щемит, и лёгкие горят, как от пинка. Убью, голыми руками разорву любого за один кривой взгляд в их сторону. Мои. Моя семья. С момента, когда я видел жену, в последний раз прошёл почти месяц с момента, когда Тина думала, что видела меня в последний раз. Пять. идея с инсценировкой собственной смерти дались мне нелегко, но времени на раздумья не было. Мои люди на Востоке выясняли личности ублюдков, решивших заполучить то, над чем я трудился годами. Но на это требовалось время. А его не было. Потому что если жить с оптическим прицелом на лбу, я привык» то, оказалось, совсем не терплю, когда он спускается к сердцу. Я обещал Тинни безопасность и нашёл самый быстрый и эффективный способ предоставить её. Так уж я привык действовать. Эффективно. Я бы и в могилу лёг, если бы точно знал, что мою семью оставят в покое. Но это уже был план Б. И пусть в плане А я не выгляжу Ромео, но посмертная слава мне не нужна так же, как моей жене не нужен герой-самоубийца. Три месяца ушло на то, чтобы ушлые сопляки, решившие подмять под себя мой бизнес, расслабили задницы и, решив, что после моей смерти им ничто не угрожает, перестали спать в бронежилетах. Самая большая ошибка взорвавшейся молодости — отсутствие авторитетов и ощущение вседозволенности. Когда что-то легко попадает в зубы, всё вокруг начинает казаться большим выигрышным казино. И думаешь, что будет фартить постоянно. Только вот так ни хрена не бывает. Потому что нужно несколько раз по-крупному проиграть, чтобы понять, что безжалостная система не терпит чужаков. Она их перемалывает и, отплёвываясь костями, скалится кровавыми зубами, прося ещё. Сосунки, возомнившие себя отпрысками, будто этого не поняли и сейчас радует своим мясом барракут в Персидском заливе. А тому из них, кто, брызгая слюной, орал, что доберётся до моей жены, я лично несколько раз провернул нож в глазницах, потому что, когда покушаются на моё, я грызу, не раздумывая. Образцовым гражданином я, разумеется, не стал. Не для того я годами жрал песок на Ближнем Востоке, запивая кровью с порохом, чтобы в один день добровольно отказаться от всего, что создал. Чтобы вывести семью из-под удара, я ушёл в тень, и все поставки перевёл на Саида. Официально моего имени на мировой карте торговцев смертью больше нет, ведь ещё одного прыжка в могилу Тина точно мне не простит. Да и сам не прощу, потому что душу рвало в клочья, когда я наблюдал, как она оплакивает мою безвременную кончину. Моя маленькая сильная жена. Я знал, что она справится, потому что не зря выбрал её своей женщиной. И чёрта с два после всего, что ей пришлось пережить, она проронит ещё одну слезу, даже по моей вине. Потому что я вернулся с намерением сделать её самой счастливой женщиной на Земле. Даже если это будет означать — тащить её на руках, на Джималунгму, чтобы потрогать звёзды. Тина лёгкой поступью входит в дом, я заворожённо смотрю вслед её стройной фигуре. Я в жизни мало чего боялся но сейчас мне страшно. Как в ту ночь в Барселоне, когда она впервые сказала, что любит меня. Я едва дождался утра, чтобы купить обручальное кольцо, потому что до дрожи в пальцах и выворачивающей тошноты боялся её потерять. Я так и не сказал тени что день, когда она согласилась стать моей женой, стал самым счастливым днём в моей жизни. Я много слов задолжал ей, и сейчас самое время это исправить. Берусь за ручку и делаю глубокий вдох, пытаясь задушить бешеный голубь сердца. Говорят, грешникам место в аду. И сейчас я этих говорунов фигурально посылаю нахер. Потому что вот он я, самый отчаянный грешник. Стою с улыбкой на лице перед своими персональными воротами в рай.